Глава 6. Крики газетчиков на площади заставили Якимова на верхнем этаже гостиницы кое-как пробудиться от сна. Когда он наконец протянул клерку свой паспорт подданного в Великобритании, его спросили, не желает ли он, чтобы по утрам его будили чашкой чая на английский манер. Он ответил, что не желает, чтобы его вообще как-либо будили, но просит по утрам ставить рядом с его кроватью маленькую бутылочку выдавых лико. Открыв глаза, он увидел перед собой ведро с со льдом и был крайне рад его присутствию. Через полчаса, выкупавшись, одевшись и перекусив холодной курятиной, он спустился в бар, уже забитый людьми. Якимов заказал виски, выпил его и тут же заказал ещё. Немного придя в себя, он медленно повернулся и принялся разглядывать собравшихся. Журналисты толпились вокруг Мортимера Тафта, который сидел на краю стула, сжимая набалдашник трости бурыми руками в старческой горечке. "Есть новости?" спросил Галпин, увидев Якимова. "Что тут скажешь? Вечеринку удалась. Надо думать", сказал Галпин. адская вечеринка, и всё по старому сценарию. Кто-то внутри поднимает бучу, и эти твари вмешиваются, чтобы навести порядок. Якимов некоторое время глядел на Галпина, пытаясь найтис с ответом, после чего промолвил: "Совершенно верно, дорогой мой. Даю им сутки". Галпин стоял, привалившись к барной стойке. Это был тощий мужчина в тесном костюме с гнусавым раздражённым голосом. Разговаривая, он бесперерывно потирал лицо, брёзглые и жёлтые, как у типичного любителя виски. Живот у него был впалый, а жилет мятый, грязный и усыпанный пеплом. Края манжет потемнели от грязи, воротничок измялся. Он посасывал мокрый окурок, а когда он говорил, этот окурок прилипал к его полной нижней губе и подрагивал на ней. Он уставился на Екимова, глаза у него были цвета шоколада, а белки лимонно-жёлтые. 24 часа. Голос его звучал агрессивно. Вот увидите. Екимов не стал с ним спорить. Его тревожили не только слова Галпина, но и атмосфера в баре. В воздухе ощущалось всё общее недовольство. "Вы ведь слышали про Миллера и Зеха?" спросил вдруг Галпин высоким возмущённым голосом. Екимов покачал головой. Он сразу же сел в автомобиль и отправился в Джурджу. Может, и не добрался, конечно, но по крайней мере он не сидит здесь в заперти, словно в мышеловке. Галпин очевидно не ставил себе целью ввести Екимова в курс дела. Ему просто надо было выговориться. Позволив себе оглядеться, Якимов увидел молодую чету Прингл, с которыми познакомился накануне. В самой стате Гая Прингла, в его спокойном лице, в глазах за стёклыми очков было что-то успокаивающее. Якимов подобрался к нему поближе и услышал: "Не представляю, чтобы немцы добрались досюда. Русские переместились в Восточную Польшу, они уже у границы с Венгрией". "Дорогой мой", вмешался Гальпин, пытаясь замаскировать свою тревогу презрительной интонацией. "Нацисты пройдут сквозь русские войска, как горячий нож сквозь масло". Гай приобнял за плечо свою жену и заглянул в её напряжённое усталое лицо. "Не волнуйся", сказал он ей. "Мы в безопасности". В бар зашёл седой бледный человечек, весь в сером, казавшийся бесплотным, рассыпаясь в извинениях, протолкался между журналистами, вручил Галпину телеграмму и что-то зашептал ему. Когда человечек ушёл, Галпин объявил: "Мой информант сообщил, что немецкое посольство утверждает, будто у них есть доказательства того, что убийство было организовано Британией, чтобы подорвать нейтралитет Германии". Смешно. Он открыл Телеграмму. Это, впрочем, тоже. Э, хасаобщает об убийстве. Точка. Где новости? Точка. Спишь? Вопросительный знак. Значит, Миллер таки выбрался. Молочина, Миллер. А нам шиш. Вместе всё же безопаснее, заметил Тафтон. А всем нам это бы не удалось. Толпой такое не провернёшь. Подшомок каким-то шёпотом обратился к Гаю. Дорогой, а что всё-таки произошло? Кого убили? В этот момент настала тишина, так что шёпот прозвучал неожиданно громко. Галпин повернулся к Якимову и возмущённо спросил: "Так вы что, не понимали, о чём речь?" Якимов помотал головой. "Вы не слышали об убийстве? Не знали, что граница закрыта, международные линии перерезаны, нам не позволяют посылать телеграммы и никому не дают покинуть Бухарест? Вы что, ж дружище не знаете, что вам грозит смертельная опасность?" "Да что вы говорите?" Признёс и Кимов и украдко огляделся в поисках сочувствия. Не встретив его, он попытался изобразить интерес. И кто же кого убил? Журналисты даже не попытались ему ответить. Гай вмешался и объяснил, что убили премьер-министра. Перед его автомобилем выехали какие-то юноши, заставили его остановиться. Когда он вышел, чтобы узнать, что случилось, его застрелили. Он умер на месте. Потом убийцы захватили радиостанцию и заявили, что он умирает или умер, они не сами не знали. Его на шпиговали свинцом, перебил Галпин. Он привалился к дверце автомобиля, эти его розовые ручки, волосатые брючки, новенькие лаковые ботинки, потом съехал на землю. Ботинки покрылись пылью. Так вы сами это видели? Екимов восхищённо уставился на Галпина, но тут не смягчился. Были очевидцы, сказал он. А вы-то где были? Пьяным валялись. У меня была тяжёлая ночь, признался Екимов. Ваш бедный старый яки только что проснулся. Автон нетерпеливо заёрзал. Господь любит дураков, сказал он. Мы там торчали, а он отсыпался. В бар вошёл гостиничный клерк и объявил, что телеграммы можно отправить с центрального почтамта. Когда журналисты повалили наружу, и Якимов вообразил, что его испытание закончено, и как раз собирался заказать себе ещё выпивки, как вдруг Галпин схватил его за руку. Я вас подвезу, сказал он. Вы знаете, дорогой, я думаю, мне сегодня лучше не выходить, я не в лучшей форме. Вы собираетесь работать или нет? Поехали. Глядя на сердитое, чёрствое лицо Галпина, Якимов не осмеливался отказаться. Когда они оказались на почтамте, Якимов написал на бланке: "С сожалением сообщаю об убийстве". После чего так долго думал, как пишет премьер-министр, что посетители схлынули, и они снова остались вдвоём с Галпиным. Тот мрачно взглянул на Якимова и спросил: "У вас уже готовая история, кто за этим стоит и так далее?" Якимов покачал головой. Не имею ни малейшего понятия, дорогой мой. Галпин неодобрительно посокал языком и сказал уже дружелюбнее: "Давайте я вам помогу". Он взял авторучку и набросал длинное письмо, которое подписал Маккен. Отправка будет стоить около 3000. Екимов был в ужасе. "Но у меня нет ни единого лея". "Ну ладно, в этот раз я вам одолжу, но вы должны иметь при себе деньги на телеграммы. Международную связь могут закрыть надолго. А теперь бегите к Маккену". На следующее утро, спустившись к завтраку, Якимов увидел Галпина выходящего из бара с канадцем по имени Скёрби. Подозревая, что они охотятся за новостями, Якимов попытался скрыться, но было поздно. Галпин уже его увидел. На курином рынке света представления, сообщил Галпин таким тоном, словно хотел порадовать Якимова. Поехали мы отвёзём вас на старом форде. Якимов отшатнулся. Присоединюсь к вам попозже, дорогой мой. Мне надо замарить червячка. Пойду угощусь чем-нибудь. Ради всего святого, Якимов, сказал Галпин неприятным голосом, я друг Маккена и не позволю его надувать. Займитесь своей работой. Он ухватил Якимова за руку и потащил в автомобиль. Покале Виктории они доехали до реки Дымбовица, и Якимова садили на неудобное заднее сиденье. Галпин, очевидно довольный его послушанием, обращался к нему через плечо: Вы же слышали уже, что убить поймали? В самом деле? Ну да, железная гвардия, как я и говорил. Это всё немцам и нужен был предлог, чтобы вломиться и навести свой порядок, но они не учли, что вмешаются русские. А русские-то им помешали. Немцы не смогли их преодолеть. Но гвардейцы этого не поняли. Они-то думали, что сейчас придут немцы, и они будут героями, никто их и пальцем не тронет, даже прятаться не стали. Их нашли ещё до того, как тело остыло, и казнили ночью. Но как же, король дорогой мой? О чём вы? Вы же сказали, что он сказал, что доберётся до Клянаску. А это долгая история. Вы же знаете, что творится в этих балканских странах. Галпин высунул голову из окна. Напряжение спало, заметил он. Скрюби окинул прохожих знающим взглядом и подтвердил, что напряжение действительно спало. Большинство здесь, конечно, предпочло бы, чтобы на границе были немцы, а не русские, заметил Галпин и указал в окно. Посмотрите-ка на эту жирную скотину. Сразу видно, что он за немцев. Екимов выглянул в окно, практически ожидая увидеть двойника Геринга. Но увидел обычную утреннюю толпу румын, желающих подкрепиться шоколадными пирожными. Что-то мне нехорошо, пробормотал он со вздохом, от голода какая-то слабость. Но никто не обратил на это внимания. Они пересекли трамвайные пути и выехали на улицу, которая спускалась к реке. Галпин припарковал автомобиль на набережной, и Якимов увидел огромную очередь, которая велась по рынку Словно кишечник. Он преисполнился надежды, Даже Галпин сочтёт такую толпу чрезмерной. Дорогой, нам же тут весь день придётся стоять, сказал он. У вас же есть карта? резко спросил Галпин. Так идите за мной. Он уверенно зашагал сквозь толпу, держа повыше карточку, которая подтверждала его привилегированное положение. Никто не пытался его остановить. Крестьяне и рабочие расступались перед ним, а скрюби икимов следовали за ним по пятам. В центре рыночной площади отгородили участок, который охраняли здюжные полицейских в грязно-голубых мундирах. Увидев Галпина, они встали по стойке смирно. Один из них осмотрел его удостоверение, притворившись, будто понимает, что там написано, после чего с важным видом освободил ему место для осмотра. Перед ними были трупы убийц. Екимов не переносил не только жестокость, но и сам вид её последствий, поэтому держался в сторонке, пока Галпин не приказал ему подойти. Он с отвращением взглянул на тела, опасаясь, что после этого не сможет есть. Их просто выбросили из грузовика, сказал Галпин. Сколько их здесь? Вижу четверых. 5-6, кажется. Они напоминали груду тряпья. Одно из тел пошевелили ногой, и стали видны голова и рука. Залысина на голове напоминала танзуру. Лицо было прижато к земле. Наздрае глаз, что были видны под крывалой запекшейся кровь. Губы также слиплись от крови. Рука, потемневшая и высохшая под солнечными лучами, была вытянута словно в мольбе о помощи. Кровь стекала по рукаву на мостовую. А этот был ещё жив, когда его выбросили. Заметил Галпин. Откуда вы знаете, дорогой мой? спросил Якимов, но ответа не получил. Галпин снова просунул ногу под ограждение и пошевелив ещё одно тело перевернул его лицом вверх. По щеке проходил глубокий порез. Открытый рот почернел от кровавой рвоты. Галпин и скрюбе принялись писать что-то в блокнотах. У Якимова блокнота не было, но это не имело значения. В голове у него всё равно было пусто. Когда они вернулись в автомобиль, он спросил Галпина: Дорогой мой, я неважно себя чувствую. Не найдётся ли у вас при себе флажки? Вместо ответа Галпин завёл моторы и помчался на почту. Им выдали бланки для телеграмм, но когда Галпин попытался отослать сообщение, выяснилось, что связи опять нет. Екимов испытал облегчение, так как ему удалось нацарапать всего три слова: "Убийц поймали и". "Не привык я к такому", простонал он совсем уже стекленевшими глазами. "Необходимо промочить горло". На ждут на обед для прессы, сказал Галпин. Там всё будет. Но меня не приглашали, ответил Екимов чуть не плача. Ну, карта же у вас есть, выпросил Галпин, теряя терпение. Так поехали же, ради бога. Трепеща, словно старая лошадь в предчувствии стеยла, Екимов следом за всеми отправился в заброшенное здание, которое вернули к жизни и сделали министерством. По выложенному израстами коридору они прошли в высокую узкую комнату, где в самом деле обнаружили заставленный блюдами буфет. Этот буфет был отгорожен шнуром, а перед ним стояло несколько рядов жёстких стульев, на которых рассаживались журналисты. Большинство присутствовавших приехало в Бухарест в связи с убийством, и теперь они скромно устроились в задних рядах. Только Мортимер Тафтон и Инчки, которого назначили британским пресса-даше, сели впереди. Тафтон положил трость на три стула, которые их разделяли, и помахал Галпину, чтобы тот сел рядом. Инджике пустился на стул, скрестив ноги и опиршись рукой на спинку и подперев щёку. Он мрачно взглянул на Екимова, который присел рядом и заметил: "Что-то здесь не так". Екимов ничего такого не ощущал, но опасаясь вновь выдать свою наискушённость в загадочном мире журналистики, согласился. "Именно, дорогой мой, именно". Голос его однако прозвучал неубедительно, и Инджике раздражённо указал на буфет. "Отгорожен, и почему? Раньше такого никогда не было". Уж в гостеприимстве ты этим людям не откажешь. И зачем здесь эти нахальные лакеи, охрана? Он негодующе тряхнул головой и принялся осматривать задние ряды. В самом деле, заметил Екимов, здесь было необычайно много официантов, и все они пересмеивались, словно участвовали в каком-то заговоре. Однако еда выглядела вполне убедительно. Надеясь на aperitif, он помахал ближайшему официанту и сделал жест, который редко его подводил, но не в этот раз. Официант дёрнул уртом, и притворился, что его очень интересует резной потолок. Екимов печально поёрзал на стуле. Вокруг него все двигались и переговаривались, новых людей не появлялось. Шло время. Министра информации не было и в помине. Что происходит? вдруг воскликнул Галпин. Здесь ни одного больше ни одной итальяшки, только друзья наших храброй Румынии. Почему нас заставляют ждать? Тафтон постучал по полу тростью и скомандовал: "Виски Один из офицентов искусно посмотрел на своих товарищей и ответил что-то по-румынски. И что он сказал, чёрт побери? спросил Тафтон. Мы должны дождаться его превосходительства Янеску, перевёл он с кейп. Тафтон взглянул на часы. Если его превосходительство не явится в течение 5 минут, я ухожу. Официанты, ожидая скандала с интересом наблюдали за этим разговором, и когда за ним ничего не последовало, были очень разочарованы. Прошло 5 минут, и Янеску не появился. Давта настаивался на своём месте. Видимо, планируется выговор, сказал он после паузы. Они не посмеют, ответил Галпин. Екимов сутулился. Его тонкие и нежные руки уныло свисали между колен. Он то и дело вздыхал, словно собака, которую слишком долго держат на поводке, и в какой-то момент сообщил в пространство: "У меня сегодня ни крошки во рту не было". Опершись локтями на колени, он спрятал лицо в ладонях и задумался. Когда-то ему удавалось обратить в анекдот каждый миг своей жизни. Каждая ситуация становилась комической. Видимо, у него был талант. В те дни он развлекал всех ради самого процесса развлечения и наслаждался, когда попадал в центр внимания. Когда времена переменились, он развлекал публику, чтобы получить от неё хоть что-нибудь. Бедному старому яки приходилось петь за еду, говорил он себе. Теперь же анекдоты перестали интересовать его, и ему больше не хотелось никого развлекать. Весь этот труд начал утомлять его. Ему хотелось мира и покоя. Вдруг прозвенел электрический звонок. Слуги бросились открывать двойные двери. Екимов с Надеждой выпрямился. Журналисты умолкли. Последовала ещё одна пауза, после чего появился Янеску. Он практически бежал. Широко распахнув глаза, он уставился на собравшихся и комически замахал руками, изображая сожаление, что заставил их ждать. Как заслужить ваше прощение? Подобное опоздание непростительно, сказал он по-французски, улыбаясь, остановился в центре комнаты, словно ожидая аплодисментов. Не дождавшись ничего, кроме тишины, он приподнял брови и принялся переводить взгляд смородиновых чёрных глаз с одного лица на другое. Усы его подёргивались, и он прикусывал нижнюю губу, словно с трудом удерживался от смеха. Всем своим видом он выражал комическую обеспокоенность их недовольством. Что же не так? Он ведь извинился. Внезапно приняв серьёзное выражение лица, он обратился к ним на английском. Господа, о, и дамы, очаровательно. Он поклонился двум присутствующим женщинам, одна из которых была американкой, а вторая француженкой. Значит, дамы и господа, правильно. Он вновь улыбался, но не встретив поддержки, расстроенно потряс головой и продолжал. Вчера днём дамы и господа вас удостоили возможностью отослать свои бумаги, телеграммы. Да или нет? Он вопросительно оглядел собравшихся, поворачивая голову, словно задерестая птичка. Никто не ответил, и он согласился сам с собой. Именно так. И какие телеграммы? Хочу сообщить вам, что вместо тех фантазий, которые были переданы на почту, во все газеты было послано следующее сообщение. Он вытащил очки в массивной оправе, выдрузил их нанос и принялся медленно шарить по карманам. Вновь приняв серьёзный вид, он достал какую-то бумагу, несколько мгновений её разглядывал. После чего с умильным видом прочёл. Сегодня Румыния с тяжёлым сердцем сообщает о трагической гибели своего любимого сына и премьер-министра Акалинеску, которого убили шестеро студентов, не сдавшие экзамены на бакалавра. Нация охвачена горем, но прилагает усилия к тому, чтобы простить это юношеское безумие. Он сделал шаг в сторону, поклонился и передал бумагу Нчкейпу. "Надо ли понимать, что нам вернут деньги за телеграммы?" спросил Галпин. Ианеску тряхнул головой. "Никаких денег", он потряс пальцем перед носом Галпина. "Это, как говорят англичане, урок на будущее. Вы себя очень плохо вели". Он отошёл к буфету, присел на ограждающий его шнур и стал раскачиваться. "Как попугай на жёрдочке", пробормотал Галпин. Ианеску улыбнулся ещё шире. "Помните", сказал он. Вы гости нейтрального королевства. Мы мирные люди. Мы не хотим ссориться с соседями. Пока вы здесь живёте, ведите себя как хорошие детки. Понятно? Тафтон повернулся к соседям. И долго эта ерунда продолжается? спросил он. Какие фантазии, что на него нашло? спросил кто-то сзади. Может быть, я заблуждаюсь, друзья мои? спросила Анеско. Неужели здесь никто не выдумывал историй про гвардейцев на содержании у немцев, о том, что немцы планируют вторжение, что какой-то иностранный дипломат находится под домашним арестом, потому что у него нашли чек, которым он собирался расплатиться с убийцами? Так фон Штайбель под домашним арестом или нет? вмешался Тафтон. Он дома, у него грипп, с улыбкой ответила Анеску. Ему приказали покинуть страну, не так ли? Завтра он возвращается в Германию на лечение. Вопросы посыпались один за другим. Энаску поднялся на ноги и встревоженно замахал руками, призывая к тишине. Позвольте, дамы и господа, есть ещё более серьёзный вопрос, который нам следует обсудить. Лицо его сделалось серьёзным, а интонация крайне напыщенной. Мне сложно в это поверить, сказал он. Если бы я не видел телеграмму собственными глазами, то и не предположил бы, что такое возможно. Последовавшая за этим пауза была такой долгой, что Галпин сказал: Ну ладно, выкладывайте. Один уважаемый журналист, представитель известной газеты, сочинил настолько скандальную историю, что мне неловко об этом говорить. Если вкратце, он обвинил нашего великого и славного короля, отца культуры, отца нашего народа, в организации этого чудовищного убийства. Как нам стало известно, этот журналист Болен, он был ранен по пути из Польши. Вне всякого сомнения, у него жар, и мы полагаем, что этот бред был выдуман в беспамятстве. Другого объяснения быть не может. Тем не менее, как только он поправится, ему будет приказано покинуть страну. Кое-кто из присутствующих повернулся к Якимову, но тот ни малейшим шевелением, ни выражением лица не показал, что связывает эту речь с чем-либо, что позволило себе отослать под именем Маккена. Закончив свою речь, Анеску вновь расслабился и улыбнулся. Уже почти 3 часа, заметил Тафтон. Ещё немного, сказала Анеску. Теперь можно задавать вопросы. Господин министр Обратилась к нему американка: "Вы сказали, что убийцы были студентами. Разве не возможно, что они также состояли в железной гвардии?" Ианеску сочувственно улыбнулся ей: "Дорогая мадам, разве его величество не объявил самолично, что в стране не осталось ни единого живого представителя гвардии?" "Ходят слухи, что этим убийцам заплатила Германия", сказала француженка. "Есть также слухи, что убийцам заплатили союзные державы", ответила Ианеску. Не стоит верить всему, что болтают в кафе Амадом. Я не хожу по кафе, сказала француженка. Тогда позвольте мне пригласить вас туда, поклонился ей Ианеску. Тафтон вмешался в этот диалог. Можно ли поинтересоваться, начал он нарочито неторопливо. Кто же казнил этих убийц? Без всякого суда, разумеется. Ианеску вновь посерьёзнил. Военные обезумели от горя и негодования после убийства нашего дорогого премьер-министра, схватили молодых людей и втайне от городских властей застрелили их на месте. Отрабанил он. Это официальная версия. Разумеется. Вы в курсе, что в настоящий момент тело выставлено на всеобщее обозрение на рыночной площади? Спросил кто-то. Вы одобряете подобное? Ианеску пожал плечами. У военных здесь обширная власть, мы не смеем вмешиваться. Я видел тела, заметил Галпин. Старовато для студентов. В нашей стране есть студенты всех возрастов. Некоторые проводят в университете всю жизнь. Галпин фыркнул и посмотрел на Тафтина. Тот сказал: Мы напрасно тратим время. Галпин встал, и остальные, воспользовавшись этим предлогом, последовали его примеру. Проснувшись от скрипа стульев, Якимов вскочил и налетел на Ионеску. Позвольте, сказал министр, который уже не в силах был сдерживать толпу, и отцепив шнур, пропустил собравшихся к буфету. С трудом сдерживаясь, Икимов ждал своих спутников. Тафтон медленно поднимался на ноги. Посчёчино добрым друзьям Румынии, сказал он Галпину. Игривая, но ощутимая. Все вспомнили, что Гитлер уже неприятно близок. Эти сволочи приняли наши гарантии уже после того, как Германия оккупировала Словакию. Тафтон наконец встал. Как и поляки, Заметил он хромаяк буфету. Вечером настала осень. Покинув ресторан при гостинице Принглы, попали из жаркого и задымлённого помещения в неожиданную прохладу. Прошёл дождь. Вдалеке влажно блестели купола оперы, где было выставлено тело премьер-министра Гайли Ковал. Он ликовал весь вечер. Было признано, в основном неохотно, что только советская оккупация Восточной Польши удерживает немцев от вторжения в Румынию. Также было решено, что русские сделали такой ход потому, что заранее знали о замысле немцев. Теперь даже миссия признала, что русские знают, что делают, сказал Гай. Чтобы преобдорить Гарет он нарисовал в блокноте карту, которая доказывала, что немцы могут попасть в Румынию только нарушив нейтралитет Венгрии, а они этого делать не будут, подчеркнул Гай. Во всяком случае, пока. Почему? Потому что у них обестово хлопот по горло. Гарет улыбнулась. Это новое чувство безопасности казалось подарком. Взбудоражная и переменная погода они взяли за руки и заторопились к копери из открытых дверей которой лился поток света. Весь день перед зданием толпилась очередь. Теперь же очереди не было, и принглы зашли внутрь. В вестибюле парили и жестикулировали статуи и пахло мокрой резиной солдатских накидок. Пол блестел от множества следов. Из зрительного зала вынесли кресло, и там в торжественной пустоте возвышался гроб, освещённый свечами, украшенный пурпуром и серебром. У изголовья и в ногах стояли священники, чернобородые, в чёрных рясах и длинных покрывалах, не спадающих с высоких головных уборов. Они бубнили молитвы. Подойдя к священникам Гай пробормотал: "Тарабарщина какая-то". И уже собирался развернуться и уйти, но Гарит ухватила его за руку и подвела к гробу. Виден был только нос премьера, серовато-белый и блестящий, словно покрытый воском. Принглы на мгновение остановились, после чего пошли рассматривать огромные венки, расставленные вокруг гроба. До самых больших возвышавшихся во мраке словно идолы стояли в изголовье. Они были сделаны в виде щитов из красных гвоздик, один перевит красно-белой синей, а другой чёрно-красной лентой. Чёрно-красная лента была расрисована свастиками. Галпин с усмешкой разглядывал эти конкурирующие выражения горя. Увидев его, Гай подошёл и спросил: "Как обстоят дела у русских?" Род Галпина искривился в самодовольной ухмылке. Он поднял взгляд к потолку, который терялся во мраке, словно свод пещеры, и ответил: "Всё произошло более-менее так, как я и предполагал. Благодаря русским гестапо пока что нас не схватило". "Так вы полагаете, что мы в безопасности?" спросила Гарет. "В безопасности?" уголки рта Галпина вновь опустились. Он смерил Гарет угрюмым насмешливым взглядом. "В безопасности? Когда на границе собирается русская армия, поверьте, они будут тут ещё до начала зимы". Нам нечего бояться, сказал Гай. Мы же не воюем с Россией. Надеюсь, вы успеете им это сообщить. Когда они вышли на улицу, Гарет попыталась философствовать. Где бы мы ни были, уверенным можно быть только в одном. На самом деле ничего не понятно. Гай выглядел удивлённым. А я совершенно уверен, как минимум, в нескольких вещах, сказал он. Например. Ну как же? Он сделал паузу. Среди прочего, в том, что свобода это осознанная необходимость, и что нет иного богатства кроме жизни. Если понятие это понимаешь, вообще всё. Даже Вселенную, даже вечность это всё неважно. А мне кажется важно. Горе от досады вы свободил руку. Вообрази, какие возможности предоставляет вечность. Наша жизнь ограничена, что с этим не делать? Она в любом случае кончится смертью. Все эти религиозные концепции сказал Гай. Нужны только для того, чтобы бедняки оставались бедными, а богачи богатыми. Воздушные замки. Прими то, что дано господам. Вечность меня не интересует. Наша ответственность существует здесь и сейчас. Они шагали на некотором расстоянии друг от друга, разделённые высказанными вслух противоположными мнениями. Впереди сияла витрина кафе, в которое они направлялись. Две розы, где теперь собирались посетители разрушенного кафе Наполеон. Гай ожидал, что встретит там всех старых знакомых. Гарет опасалась, что так и выйдет. Воображая, как муж растворится в их объятиях, она ощутила, что вечность как-то сомнительна, а вселенная бесчеловечная тьма. Она вновь взяла мужа за руку. "Мы вместе", сказала она. "Мы живы, пока что во всяком случае". "Чего же более?" ответил он, сжимая её руку, и вошёл в сияющий зал кафе. Она промолчала.